Идя с директором по аллее, Катя заранее знала, никаких парней она здесь не найдет. Зайцеву нужно было замять инцидент, но не таким способом, каким это пытался сделать Шевков. Он уповал на помощь Зуриной. «Вот наш первый отряд», — Алексей Викторович постучался в дверь небольшого двухэтажного домика, сказав бледной испуганной женщине, «Александра Васильевна, пригласите всех воспитанников». Вглядываясь в смуглые лица, журналистка не увидела знакомых. И их здесь нет. Мужчина ехидно улыбнулся. Пойдемте дальше. Как и полагала девушка, воришек в лагере не оказалось. Вполне возможно, что подошедшие к вам на пляже парни выдали себя за наших ребят, высказал предположение Зайцев. Девушка пожала плечами. Я не исключаю такой вариант. Неожиданно, осекшись на полуслове, она остановилась. На стене небольшой летней эстрады, напоминающей по форме ракушку, висела огромная фотогазета. Стайка нарушителей порядка в костюмах пиратов задорно хохотала в объектив. А это ваши? Тонким пальчиком журналистка указала на снимки. Толстое лицо директора побагровело, однако, приглядевшись, Он с облегчением вздохнул. Уверяю вас, вы ошиблись. У меня хорошая зрительная память. Мужчина коснулся ее руки. Однако на этот раз она вас подвела. Не отрицаю, эти бандиты могли подойти к вам на пляже, но грабить чужой дом вчера они не имели возможности. Они подходили к вам утром, правильно? Зорина кивнула. А после обеда, добавил Алексей Викторович, «Самолет уже нес их в Соединенные Штаты Америки. Несколько семей изъявили желание усыновить наших деток. Именно тех, на кого вы сейчас показали». Катя хотела было спросить, «Как же в таком случае вечером они оказались в парке?» Однако передумала. «Зайцев опять заявил бы ей. Она заблуждается. Уж лучше показать, что она ему поверила». Театрально вздохнув, девушка всплеснула руками. Вот видите, как получилось. Эти современные подростки в рваных джинсах, все на одно лицо. Зря я вас побеспокоила. Продемонстрировав белоснежную улыбку, директор с облегчением проговорил. Я искренне рад этому маленькому недоразумению. Именно благодаря ему я имел возможность пообщаться с вами. Галантно взяв ее за локоть, мужчина двинулся к выходу. Надо признать, он говорил довольно убедительно. Сидя за чаем, Зорин рассказывал все простившему ей Костику и Лидии. Но я не верю ему. Муж знает, моя зрительная память меня еще ни разу не подводила. Следовательно, в парке я видела именно эту гоп-компанию. Она же штурмовала дачу Мамедова. Отсюда выводы. Эти ребята никак не могли улететь в Америку, Вчера в обед, что пытался внушить мне зайцев. их узнать бы фамилии ребятишек и встретиться с их воспитательницей. Ее бы я раскрутила. Скворцов пожал плечами. Как знать, если это одна шайка-лейка. Катя нежно коснулась его щеки. Не тебе об этом говорить, дорогой. Ты сам владеешь несколькими методами проникновения в человеческие души. Верно. согласился супруг. Осталось узнать самую малость, спросить у Алексея Викторовича, какой воспитательнице тебе надо подойти. Думаю, он будет в восторге от твоего вопроса. Ты прав, любимый. Зорина отложила ложку и задумалась. Видя ее состояние, Куробова пришла на помощь. Вы говорите, эти ребята уехали в Америку? По крайней мере, так утверждает директор лагуны. Лидия Витальевна наморщила лоб. «Насколько я помню, нескольких ребят из пятого детского дома действительно собирались отправлять в Соединенные Штаты. Пятый детдом, седьмой отряд. Вам нужна Ермошина Капитолина Михайловна». Женщина улыбнулась. «Кстати, вам незачем обращаться к Зайцеву, чтобы с ней поговорить. Попросите вожатую Таню». и она организует вам встречу. Каким же образом Катя заметно оживилась? Приведет ее на дикий пляж. эта идея. Зурина вскочила, прорываясь бежать, но вдруг остановилась, стукнув себя по лбу. Как же я тащу Таню? Не может же маленькая Лиза каждый день убегать из лагеря. Куробо кивнула, достав из сумочки мобильный. Не может. Именно поэтому... Я позвоню девушке. Сама. Славик Руденко из шестидесятого детского дома, о котором так беспокоилась воспитательница Лариса Евгеньевна Клюшкина, шел по дорожке, ведущей в главный корпус, блаженно улыбаясь. Несколько минут назад ему удалось обмануть вожатых и сбежать с пляжа. Купаться мальчику не хотелось. Его интересовали более серьезные проблемы — Вот уже несколько дней к нему приходили две красивые женщины. Скорее всего, феи, настоятельно советовавшие, попробовать полетать. — У тебя получится, — шептала одна вкрадчивым голоском. — Стоит только забраться на балкон и оттолкнуться от перил. — А если я упаду? — пытался возразить Славик. Феи достали большие мягкие голубые подушки. — Видишь? — И голоса звучали сладкой музыкой. «Мы не дадим тебе упасть, подхватив тебя по самой земли». «Давай, не бойся». «Хорошо». Мысль попробовать полетать крепко засела в разгоряченном мозгу Славика. Отпросившись в туалет у вожатой Лены, он, что было сил, помчался подальше от моря. Феи могли улететь без него. Однако он напрасно боялся. Они присоединились к нему возле маленького сосняка. «Молодец!» — старший из них погладила его по голове. «Ступай на балкон!» Прошмыгнув мимо администратора, которая всегда интересовалась, кто и зачем идет без взрослых в помещение, Руденко попытался открыть дверь своей комнаты. Разумеется, ключа у него не было. Славик издал звук, похожий на стон. Украсть этот ключ со щитка под носом администратора не было никакой возможности. Обхватив руками внезапно заболевшую от напряжения голову, Руденко окинул беглым взглядом белые стены коридора. Его внимание привлекла распахнутая дверь туалета. Озираясь по сторонам, мальчик забежал в пахнущую хлоркой комнату и через секунду очутился на скользком карнизе. Пархая рядом с ним, феи махали своими тонкими белыми руками. Преодолев приступ страха, Руденко оттолкнулся ногами и прыгнул вниз. Раздался глухой звук удара тела о землю. Стиснув зубы от внезапно охватившей его боли, ребенок потерял сознание. Алексей Викторович сидел в своем кабинете, нервно постукивая носком ботинка, по толстому пушистому ковру. Врачи скорой помощи, которая везла чудом оставшегося в живых Славика, не давали утешительных прогнозов. «Надо посмотреть, не поврежден ли позвоночник», сказала ему симпатичная молодая женщина в белом халате. «Ребенок без сознания, поэтому мы даже приблизительно не можем определить локализацию и характер травм». Зайцеву осталось только молиться, Две американские семьи находились в полной боевой готовности, ожидая приезда Руденко и Волобуева. Слава Всевышнему, с последним все в порядке. А вот с Вячеславом эти придурочные вожатые и вечно чем-то озабоченная воспитательница не смогли обеспечить должный контроль и на тебе. Да, несомненно, с одной стороны, Лариса Евгеньевна с самого начала предупреждала его о возможных последствиях пребывания здесь этих двоих детей. С другой, он никак не мог отреагировать на ее многочисленные жалобы, потому что процесс уже пошел, а женщина ничего об этом не знала. Тем не менее, проблема оставалась, и ее следовало решить. Заперевшись в кабинете, он стал набирать знакомый телефон.